Глава 16. Многое лето, многое лето, многое лето. Вознесли девять боссов знаменитого хора Толмашевского. Многое лето разнесли хрустальные дисконты. Многое, многое, многое рассыпаясь сопрано в винкил в самый купол хор. Бать, бать, сам петлюра. Бать и вам. Удуринь, петлюра уже на площади. Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свяшивались с балюстрадой между древними колоннами, расписанными чёрными фресками. Крутясь, волнуясь, наперая, давя друг друга, лезли к люстраде, стараясь взглянуть в бездну собора. На сотни голов, как жёлтые яблоки, висели тесным тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыли, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжёлых лампат на цепях. Тяжкие завесы серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, тёмного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в поникадилых подрезки выле калыхались, стянулись дымной ниткой вверх, им не хватало воздуха. В пределе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей по гранитным и стертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари, лезли из круглых картонок фиолетовые камелавки, со стен качаясь снимались хоругви. Страшный бас протодьякона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе. Потом вынесла вверх один рукаватный ясы, другой взмахивали клетчатые платки, свивались в жгуты. Отец Аркадий: "Щёки покрепче, подвижьте, мороз лютый. Позвольте, я вам помогу". Харугви кланялись в дверях, как побеждённые знамёна.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 Многое лето зазвенел, разнёсся по всему собору хор. Толстый богровый Толмашевский угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор в коричневых до пят костюмах с золотыми пуговицами, колыша белобрысыми, словно лысыми головёнками диж скантов, качаясь кдыками, лошадиными головами бассов, потёкс.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 Маленький, щуплый человек, выдрузившийся сверх серво клетчатого платка с маотсветами и искрящейся митру, плыл семиня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась бородёнка. Крестный ход будет. Вали митька! Кишевой, куда лезете? Попов подавите. Туда им и мы дорога. Православные ребёнка задавили. Ничего не понимаю. Як ви не понимаєте, то ви б пішли до дому, бо тут вам робити нема чого. Кошеляк вирізали.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 из боковых заколонных пространств в хор со ступени на ступень плечок плечу не повернуться не шелохнуться тащило к дверям вертело коричневое с толстыми икрами скоморохи не из вясного века неслись приплясывая и наигрывая на дудках на старых фрясках на стенах через все проходы в шорохе гуля Несло полузадушенную, опьянённую углекислотой дымом и ладаном толпу. Кто и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с чёрными кошне работали сосредоточенно, тяжело продвигая в слипшихся комках человеческого давленного мяса учёные виртуозные руки. Хрустели тысячи ног.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 От литургии ли можно сказать, на каком же языке служили отцы родные, не пойму я. На божественном тётка от строго запреняют, чтоб не было больш московской мовы. Что же это? Позвольте, как же уж и на православном родном языке говорить не разрешается. С корнями Сергиевы вернули и полух оборвали.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 Глас, глас вы душите, не напирайте. Что вы взбесились, а нафиме? Эть в Россию, эть в Украину. Иван Иванован, что тут бы полиция сейчас наряды? Помните, бабалов в двенадцатые праздники. Ох!